Глава 46. Дейн. Родовое поместье поражало своим величием. Признаться, я и сам не помнил, как давно в нём устраивали приёмы с таким размахом. Наверняка и Пётр организовывал приёмы не меньшего масштаба, а, судя по счетам, даже и большего. Но отец не был таким расточительным, поэтому в моей памяти Приёмы всё же носили куда более скромный характер, нежели тот, что я увидел сейчас. Множество карет стояло возле входа, а из дома лилась живая музыка, меж тем бокалы гостей наполняли моментально, а закуски на столе не заканчивались. Да, это стоило хозяину целого состояния. И, конечно, я понимал, что дело здесь вовсе не в том, чтобы здорово повеселиться и спустить огромную сумму денег. Совсем нет. Оливер прекрасно знал, что всё сегодняшнее вложение обязательно окупится. Может, и зря я взял Питера в такой огромной толпе знатных господ, лордов и даже герцогов, было легко затеряться. Думаю, именно сегодня я не самый-то и желанный гость на вечере. Ведь сюда ради интереса прибыли куда более важные персоны. Я переживал за Питера. То, что брат вызвался помочь решить финансовые проблемы, несомненно заслуживал уважения. И всё же я переживал. Сегодня вообще был сложный день. Пустые отчёты в участке, которые не дали ни одной зацепки. и еще одно посещение дома Мисс Купер, в котором я тоже не нашел ни единой подсказки, куда же она уехала. А теперь вместо того, чтобы побыть с Лерой, я был обязан слоняться здесь без дела и рассматривать, как обеспеченные люди распивают напитки и весело смеются, когда вокруг полно проблем и дел». «Лорд Райс!» вырвал меня из мысли знакомый голос. В тот момент я хотел спрятаться в самый дальний незаметный угол и из него попытаться следить за Оливером, но план провалился. Так а хозяин нашёл меня самостоятельно. Я вздохнул и напомнил себе, что должен быть здесь всего один час. Уж один-то час можно выдержать и Оливера. Повернувшись, без удовольствия отметил, что хозяин дома также периодически наполнял свой бокал. что было видно по весёлому взгляду. Господин Оливер поприветствовал хозяина дома я. Он был в компании Елены. Девушка сегодня выглядела даже более очаровательно, чем обычно. На ней было голубое платье, которое подчёркивало глаза и тонкую талию, а также украшения, которые не только делали глаза более выразительными, но и привлекали потенциальных женихов. Всё так и кричала, что эта девушка не только красива, но и богата. Её даже было жаль. Ведь отец всё это делал не из любви к ней, а из чистого расчёта найти как можно более удачную партию. Вот только не всегда муж аристократ, хороший муж. Так ли важен титул, когда нет чувств? Может, лучше, что мог бы сделать Оливер для Елены? дать насладиться её богатым положением, отучиться и не пытаться выдать её за титул. Хотя откуда мне было знать, чего хочет сама Елена? Я рад, что вы приняли приглашение, с улыбкой сказал Оливер. А леди Райс не прибыла с вами? Я писал приглашение, что вы можете прийти в компании. Леди Райс ещё носит траур, как можно спокойнее сказал я. Признаться, я не настроен на долгое гуляние. Пришёл скорее из уважения к хозяину, чем ради пышного вечера. Так вы считаете, что вечер получился пышным? Услышав только часть фразы Оливер, его глаза загорелись гордостью. И всё же он потратил много денег и действительно привёл наш дом в отличное состояние всего за пару дней. Поэтому я не позволил себе отвечать предвзято. Так и есть. Приём выглядит шикарным, как и дом. Выдавил из себя я, и Оливер улыбнулся. Ваша похвала крайне нам приятна, прозвучал нежный голос Елены. Я улыбнулся девушке, и она отвела глаза. Чуствовалась некоторая неловкость после ночной беседы, которой я бы желал избежать. Но вы, Оливер не дал такой возможности. Он махнул рукой куда-то в бок, и я не сразу понял, что музыка замолкла. "Внимание, дорогие гости", громко сказал он, и всё внимание присутствующих обратилось к нам. Я скрипнул зубами от негодования. Только я проявил Колливер хоть какую-то теплоту, похвалив зазванный вечер. Как он уже решил устроить что-то ещё? Под взглядами знатных господ Я чувствовал себя неуютно, и было ясно, что не я один. Елена тоже смутилась. Явно не ожидала, что отец решит прервать вечер и обратить всё внимание бесчисленных пришедших на нас. Благодарю всех пришедших на мой скромный званый вечер, продолжил Оливер. Скромный, да он явно напрашивался на похвалу. Вся симпатия к Оливеру исчезла. А настроение упало ещё больше. Я с нетерпением ждал, когда Оливер закончит рассыпаться в благодарностях, напрашиваясь на комплименты. И я всё же смогу спрятаться в такой желанный тёмный угол, из которого буду наблюдать скрытно, а не на глазах у кучи пришедших. И мне хочется выразить особую благодарность хозяину данного родового гнёздышка, а именно лорду Райсу. Оливер повернулся ко мне, ещё больше обращая внимание гостей. Благодаря вам, лорд Трайс, все мы сегодня собрались в этом великолепном и неповторимом месте. Оливер слегка захлопал, и зал просто взорвался оглушительными аплодисментами. Должно быть, гости выпили достаточно, чтобы радоваться непонятно чему, как и хозяин вечера. Я выдавила улыбку, стараясь не выдавать желания прикопать Оливера с его инициативой, и что-то внутри подсказывало, что дальше будет ещё хуже, и я тысячу раз пожалею, что не успел спрятаться в этом несчастном углу. Так давайте же начнём наш вечер официально, с восторгом сказал Оливер, как будто мы его ещё не начали. Да тот уже выпито столько, что вечер можно заканчивать. Добрые господа, обновят свои ботинки, а милые дамы туфельки, откроем же наш прекрасный вечер танцами. Гости снова громко захлопали. Предложение танцевать действительно привело их в восторг. А я понадеялся, что на этом все благодарности закончатся, а внимание господ действительно переведут на туфельки и ботинки. Но как и положено, на любом вечере «Танцы должен открывать никто иной, как хозяин дома!» Продолжил с улыбкой Оливер. И я осознал, к чему было все это выступление. Понял быстро. В одну секунду, как и то, что оказался затянут в новую ловушку Оливера. А расставлял он их, как самый умелый охотник. Но неужели он пойдет даже на такую низость? «Надеюсь, лорд Райс удостоит нас чести открыть вечер!» А моя прекрасная дочь Лена составит ему компанию. На меня уставилась не одна дюжина глаз. Лорды, герцогоги, знатные господа и дельцы, с которыми мне несомненно придётся иметь дело. Я жал зубы, стараясь не высказать все те отборные ругательства, что звучали внутри. Всего один танец. Один. Протянул руку Элени, которая сама стояла вся бледная и явно не была готова к такой подставе со стороны родного отца. «Права была Амели, я бы сегодня просто не смог забраться на второй этаж. Ведь Оливер с меня и глаз не спустит в попытках выдать за меня дочь. Вся симпатия к Оливеру вмиг исчезла. Я кинул взгляд на часы, напоминая себе о времени». выдержать бы этот час, и один несчастный танец, и главное не сорваться ни с Жыч, Оливера с его выходками. Надеюсь, хоть у Питера дела лучше, и все эти мучения не напрасны. Лера. Мы с Амели расположились в гостиной. Месте с нами устроилась в комнате с маленьким камином и Софи. Она сидела поодаль и что-то рисовала карандашами. Все мы решили не ужинать и дождаться мужчин. Уж один час подождать. Мы все были в силах, да и переживали так сильно, что кусок в горло всё равно бы не полез. Даже малышка Софи чувствовала общее напряжение и отказалась кушать. Странно, что Купер пошла на подобный поступок. Покачала головой Амелия. Мы говорили шёпотом, так как не хотели, чтобы Софи услышала. Она ведь была неплохой женщиной, я пожала плечами. Мне тоже она не показалась плохим человеком, призналась я, хотя и знала я её недостаточно. Она служила семье Райс очень долгое время, сказала Мели. Была из личного штата прислуги матери Дейна и Питера, они были весьма близки. Кажется, она даже была не просто служанкой, а из хорошей семьи, ей дали образование, и помимо этого она обладала отличным магическим потенциалом. Я вздохнула. Какую же тайну узнал Ди, что заставил ее пойти на такое? Даже мне признаться сложно предположить, пожала плечами Амелия. Она была весьма миролюбивой и честной женщиной. Мы обе замолчали. Только звуки сгорающих поленьев и карандаша, которым Сафир рисовала какой-то детский шедевр, нарушали тишину. Отец Дейны и Питера изменял их матери. Бедная их матушка. Мой брат был весьма падок на женщин, даже из прислуги. Ещё тише добавила Мелия, прервав молчание: "Яна, приглась. Думаете, вряд ли и всё же Я не помню, чтобы у Купер были ухажёры или жених. А Дэйн нашёл листок с бланком на поступление. Думаю, мне необходимо поделиться с этим Дэйном, но не представляю, как скажу такое. Им и так сложно, а мои догадки могут быть совершенно беспочвенны. У неё был сын. Точно помнила я. Она говорила про сына перед ярмаркой. Амилли задумалась. Нужно обязательно сказать, уверенно добавила я. Любая зацепка может пригодиться Дейну, а вдруг вы правы? Амели вздохнула, а после кивнула. Она снова погрузилась в свои мысли, но в этот раз ненадолго. И всё же сложно поверить в такое. Я бы не удивилась измена брата, для него это было привычное дело. Но вот Купер Слишком она была близка с матерью мальчиков. Их очень многое сближало. Они так много времени проводили вместе. Даже их магия. Они вместе взращивали этот сад. Каждый кустик. Купер ведь владела магией земли куда лучше покойной леди Райс. И во многом учила ее. Последняя фраза особенно резанула слух. «Но ведь Купер бытовой маг». бытовой? стёрнула бровь Амелия. Точно бытовой. Нет, этого не может быть. Она маг земли, как и мать мальчиков. Но она помогала нам чинить кладовку, продолжила я. Да, она точно бытовой маг. Путаницы быть не могло. Даже Дэн подтвердит. Он ведь и просил Мис Купер нам помочь. Но я точно помню, что у неё была магия земли. Я ведь прожила долгое время в поместье с братом. Она постоянно ухаживала за садом. Я застыла, чувствуя где-то здесь подвох. Или омеле что-то путает, или, возможно, в этом всём тоже есть какая-то загадка. Наш разговор прервала Софи. Она принесла мне лист с рисунком. И я улыбнулась, увидев всю семью на фоне маленького домика. «Похоже?» – спросила она с нетерпением. «Да у тебя настоящий талант!» – похвалила я девочку. «А это кто?» – показала пальцы на непонятный круг сбоку. «Ну как же, собака!» «О, милостивые духи, только не собака!» – вздохнула Амели. «Лучше уж кошки!» Но с собаками веселее, с ними можно бегать, не согласилась с Амели София. Радовало то, как девочка стала ярко выражать эмоции. Пускай тогда будет собака, смиренно согласилась Амели. Нашу идилю неожиданно прервал звон дверного колокольчика. Посмотрела на часы. Для Дэйна слишком рано. Может, Питер или может они оба управились раньше времени? Я открою. Лучше я. Раньше меня успела встать на ноги Амелия. Если гость не званный, у меня больше возможностей встретить его, сказала она и улыбнулась. А вот у меня в душе тоже возросло беспокойство. Я ведь и не думала, что гость может быть незваным. Амели быстро вышла в холл, и я решила не оставлять её одну. Вдруг действительно кто-то чужой. Софи Посиди пока здесь. Нарисуй ещё к собаке кошку, пусть будет у неё друг. Постаралась скрыть своё беспокойство, но Софи заметила. Я ненадолго. Отдала малышке рисунок, а сама вышла следом за Амели. И с облегчением заметила, что гостью тут уж знаком. Ведь встречала она его весьма радостно.